Глава 10: Перекрёстки. Размышления о сложных для понимания вещах — штука странная. Тая, вертясь ночью в кровати, долго вспоминала свой визит на кафедру некромантов. Всё произошедшее приходилось заново осознавать — Будто разум отчаянно сопротивлялся этой её новой реальности, новой жизни. Высшие практики чёрной магии, и она принадлежит к ним по праву крови, только ничего не умеет и почти ничего не знает. Некроманты защищают мир от демонов, сражаются с ними. И один из этих самых демонов идёт сейчас к ней из далёкого мрака, а остатки другого невнятно гогочут голосами, сидя на её лестнице. Смертельная беда близится, но странно, что паники нет. Она не бьётся в истерике и не уничтожает запасы валерьянки. Смяв одеяло и закинув руки за голову, спокойно разглядывает ночные тени на потолке. Вот так можно полночи думать о мироздании, о том, кто ты и где находишься в глобальном смысле, приходя к парадоксальным выводам до головокружения, пока тебя не унесёт в сон. А утром проснуться, начисто позабыв о своих философских мыслях, и поставить в свой блог привычное фото под названием «В моей чашке с кофе отразился лик демона. Трепещите, френды. Хэштег Snow Girl». И радоваться каждому лайку, который ставят эти самые неведомые френды, с аппетитом поедая яичницу и глядя, как светлеет питерское небо за разодранными котом кухонными занавесками. В школу надо уже не идти обижать, потому что первым уроком русский, по которому, мягко говоря, завал. Но спрятанная подальше от тёткиных глаз, в шкафу ждала стопка учебников, выданных на кафедре демонофизики. Эти учебники тянули и влекли. И сейчас, когда тётка умчится на работу, можно будет прогулять школу и окунуться в демонофизику с головой. Интересно, что именно Макс в нашей школе ошивался, и специально готовил меня всё это узнать, — раздумывала Тая. Ни Лихоманов, ни какой-нибудь Оскольдов, Да вообще, сколько там парней среди некромантов? Наверное, немало. И всё-таки именно Макс. Хоть он и жуткий сноб, язвительный такой во всём. Может быть, он сам этого захотел? Вызвался? А вдруг нравлюсь я ему? Этим солнечным утром хотелось мечтать о романтике а идущий по ее следу демон казался чем-то призрачным и далеким. Сейчас событийка, как же Тая понравилось это слово, была такая привычная, ласковая, спокойная. Какие еще могут быть страхи, когда бандит так увлеченно чавкает вискосом под столом, а тетка носится по квартире, собираясь на работу, и вслух ругая дядю Шурика за его очередные прегрешения. «Таечка, не опоздаешь?» заглянула тетя Рита в кухню. «Полдевятого уже, а ты еще копаешься. Ты не заболела?» «Мне ко второму уроку сегодня, и я здорова». Тая неторопливо отхлебнула кофе. «Все хорошо, теть Рит. Ты смотри, веди машину осторожнее. Не гоняй». На телефоне высветилось сообщение от Макса Громова. «Сноу хома Хома инстаграмус. Бросай кофе, у нас практика по демонам в девять начинается». Первым порывом было удалить фотографию из блога, что Тая и сделала. Неторопливый завтрак перешел в поспешные сборы, и через 40 минут она влетела на кафедру демонофизики, с трудом переводя дыхание. Макса и остальных ребят там уже не было. В пустой аудитории сидел за столом профессор Громов, который, вытянув губы трубочкой и нахмурившись, созерцал написанные на доске формулы. На столе профессора стоял изящный серебряный кофейник, а на блюде рядом гора выпечки — щедро политой шоколадом. У доски, исчерканной мелом, стояла Маша Диканская, удрученно вздыхая, блестя серебряной курточкой и откидывая за спину аккуратную волну темно-каштановых волос. Утюгом она их выглаживает, что ли? «Ну что же вы, Машуня!» Борис Денисович покачал головой. «Ошиблись вы в расчетах. Наверное, плохо спали и думали о чем-то девичьем». Ваш демон подходит раньше на две минуты, чем вы вычислили. Уровень второго легиона. Количество служебников и защитников, которые вам понадобятся, вы вычислили правильно. А вот и наша опоздавшая. Взглянул он на Таю. Темнич, доброе утро. Опять вы ляпайте, здрасте, некроманту. Были бы не причастны к черной магии, уже потеряли бы год жизни. За вами что? Полчищи демонов гнались. Вы даже не причесались. «Нет, я просто не знала, во сколько приходить», смутилась Тая, приглаживая волосы ладонями. «Извините, что опять сказала здравствуйте, Денис Борисович. А что за практика? Мне ведь никто не сказал, не предупредил». «Странно, я попросил Макса о практике сказать», нахмурился Громов. «Хотя я отдал вам том истоков некромантии, где черным по белому написано, что миссией некромантов является защита яви от демонов» которых зачастую вызывают колдуны-дилетанты, либо случайным образом это удается обычным людям. Молодежь братства берет такие случаи на себя, мы зовем их демоноборцами. Сегодня будет несколько интересных случаев, и один из демоноборцев, мой недавний выпускник, согласился взять с собой практикантов с кафедры. Кстати, вы попытались сделать расчеты, о которых я вчера говорил? Да, вот. Тая торопливо достала конспект, открыв на странице собственным чертежом. «Демон Высший, Пятый Легион, по-моему. Скорость приближения Фатума около пяти метров в секунду, яркость...» «Вот тут я вычисляла. Время до выхода в явь получается...» «Так-так...» Отец Макса внимательно всматривался в чертежи. «Вы молодец, уже начинаете правильно использовать термины. Похвально». То есть вы причислили этого демона к высшей категории и пытались вычислить время его подхода. Поймите, Таисия, что я не могу точно проверить ваше вычисление, поскольку фатум демона видит только некромант и больше никто. Формулы, как результат ваших наблюдений, я проверить могу. Но и только. Конец мая. Конечно, разброс по времени получается большой, нужно вычислять с точностью до минуты. Формула явно не точна. Не решайтесь смотреть на фатум в темное время суток. Тая пожала плечами, ощущая, как шатается вера профессора Громова в ее сверхспособности. Поэтому вычисляли по своим воспоминаниям, полученным в состоянии эффекта, продолжал Борис Денисович. Вы ведь здесь написали, что фатум двигался со скоростью примерно 5 метров в секунду. И, учитывая фазу Луны на тот момент, исправлю, что не с 25-го, а с 29-го числа ожидается подход демона к яве. Да, получается последние числа мая. А сейчас начало апреля. Мне надо экстерном освоить всю черную магию. Неловко пошутила Тая, косо поглядывая на молчаливую Машу. Вот как раз практика и еще раз практика. Профессор полез в ящик стола и начал в нем шарить. «Так, я вот не предупредил вас, чтобы вы сегодня взяли какой-нибудь старый неработающий телефон с большим экраном. А у меня такого и не найдется. Так, минутку». Почти моментально в аудиторию заглянула очень важная, холеная на вид тетенька в черном костюме. «Борис Денисович, насчет ученого совета». Пропела она, зацокав невероятными шпильками к столу профессора. «Просьба подготовить бумаги до следующей недели». А то остались только вы и кафедра высшей математики. Им простительно, у них в этом месяце три олимпиады, а вот вам нехорошо. «Помилуйте, дорогая Василиса Антоновна!» — шутливо взмолился профессор, приложив руку к сердцу. «Да у меня же, в отличие от других кафедр, постоянные выезды. Мои практиканты ничего не успевают. Отпишусь, само собой. Огромное спасибо за мою просьбу. Угощайтесь и захватите в деканат». Он указал на кофейник. «Этот шале Голд двадцать минут назад сварен в Вене, в Дигласе. Оттуда же и яблочные штрудели. Вы же верите в пространственные дыры на своей кафедре графической визуализации, Василиса Антоновна?» «Ах, вот какой шутник!» — кокетливо хихикнула дама. Но «Ну, спасибо, не откажусь». Важная тетенька вышла, прихватив кофейник и штрудели и оставив на столе профессора телефон, по тёмному экрану которого ползла сетка трещин. «Борис Денисович, а почему никто не удивляется здесь в вашей кафедре демонофизики? Тая задала вопрос, который смутно терзал её последние дни. «Люди что, не понимают и не видят?» «У тебя что, служебников совсем нет?» Не выдержав, подала голос Маша. «Извините, Борис Денисович, просто она такие странные вопросы задаёт?» «Ну вот и объяснишь ей, Машенька, всё по дороге. Профессор с улыбкой поправил очки. «Девочки, догоняйте своих! И по окончании практики должен быть готов отчет в письменном виде. Демоноборцы ждать не любят, и практика не ждет. Темнич, возьмите с собой этот телефон, он вам пригодится». Странно, что Маша быстрыми шагами явно хотела оторваться от Таи, хотя прекрасно понимала, что Таи не имеет никакого представления, куда нужно идти. «Диканская?» «Если ты сейчас рванёшь в неявь, шанс объяснить мне по дороге будет равен нулю», предупредила Тая, спеша за Машей, которая, сверкая серебристой курточкой, почти бегом направлялась в сквер. «Ты же дочь Великого Темнича». Та чуть обернулась с лёгкой полуулыбкой. «С первого раза должна была зайти, когда тебе вчера показывали». «Я ничего и никому не должна. Я бы на тебя посмотрела, Диканская, если бы ты училась в обычной школе, И на тебя все это вдруг свалилось, включая демона. Я тебе не психоаналитик, не жалуйся. Поморщилась Маша, ускоряя шаг в сторону ближайшего пересечения садовых дорожек. Четыре слова не выучить, что ли? Да при чем здесь это? Вскипела Тая, вдруг увидав, что Маша быстрым движением вытянула перед собой руки. Юная некромантка собиралась попросту сбежать в Неявь, оставив Таю одну посреди Кронверского проспекта. Но не тут-то было. Идея вцепиться деканской в ее серебряную куртку возникла внезапно и спонтанно. Та я так и сделала, и деканская вместо эффектного исчезновения полетела кубарем, хлопнувшись локтем и коленкой о гравий. Идиотка! завопила Маша, поднимаясь на ноги и оглядывая порванную куртку. Вообще мозгов нету да, и так Макс на тебя столько времени убил, у него свои важные дела были. Пошла к черту! «Я же не знаю, где практика и куда идти!» Наверняка под этими важными делами она имеет в виду себя. Пронеслось в голове, и Тая приготовилась к тому, что соперница набросится на нее с кулаками. Но та лишь яростно фыркнула и бросилась с перекрестка к следующему, намереваясь оторваться от преследования. Этого Маше не удалось. На ближайшем перекрестке Тая снова вцепилась в серебряную курточку, не дав той скрыться в неяве и тут же ойкнула, потирая затылок и плечо. Огромная ветка дерева неожиданно рухнула прямо на нее, хотя в парке было безветрено. «Сейчас еще получишь!» разъяренно прошипела Маша, и в ту же секунду криво улыбнулась и пожала плечами, отбросив за спину волну темных волос. Причина столь резкой перемены была в радостном смехе, который донесся с ближайшей скамейки. Обернувшись, Тая увидела двух студентов с демонофизики Макса Громова и Костю Лихоманова, которые с интересом наблюдали за всей этой сценой. «Машунь, ну разве так можно?» попенял ей Макс, развалившись на скамейке и закинув ногу на ногу. «Мы ждали тут двух хороших девочек, а появились две Мегеры. Кстати, Машка, что у тебя с расчетами по твоему демону? Отец сказал, что есть сложности. Давай вместе посидим, подумаем». «Нет у меня сложностей». Деканская сдула челку с лба. «Вот у нее сложности. Причем с головой». Она кивнула на Таю. Вопросы типа «А почему кафедру демонофизики никто не замечает в этом? Это ниже уровня детского сада, знаете ли. Я пас, я и не обязана объяснять». Макс что-то сказал Косте, вроде «У Машки плохой день». Тот, понимающий, кивнул и радостно рассказывая о своем последнем столкновении с демоном, увёл её в глубину сквер. Поравнявшись с перекрёстком дорожек, оба исчезли. «Сядь, отдышись!» Макс кивнул Тая на скамейку рядом с собой. «Рассказывай, что случилось!» Сильно веткой треснуло. Терпимо. Тая, превозмогая боль в плече, выглядела нарочито спокойной, будто старалась показать превосходство над сорвавшейся Диканской. «С неявью у меня проблемы. Вам всё это легко, а мне, чёрта с два, пусть я хоть сто раз темнич. И да, я не понимаю, почему люди в парке вчера не обратили внимания, как вы все взяли и дружно исчезли. И почему кафедру демонафизики никто не замечает, хотя вы не скрываетесь. Да, мне не понять, Макс. Считай меня тупой кем угодно. Вон туда посмотри. Макс, вытянув руку, указал на другой конец сквера. Видишь ту милую компанию? Компания была до боли знакома. Четыре традиционно тупые физиономии которые неторопливо тащились по дорожке, уже издалека начав свистеть ей и махать руками. Оклики были такими же банальными, как обычно. «За тобой ведь таскается позади последний демон-защитник темничий?» — спросил вдруг Макс. Точнее, то, что от него осталось. «Заметь, он может занимать сознание только определенного уровня. А у нас таких служебных демонов много, и они не ограничены интеллектом людей, поскольку очень сильны. И не только людей» если вспомнить, как вовремя тебя ударила веткой. Вот и думай». Служебные демоны, которые ходят по телам людей за некромантами, начала размышлять Тая, потирая плечо. То есть, как за мной ходит Асмантус, так за ними их демоны. Что им стоит занять часть сознания преподавателей в ИТМО, студентов, вахтера на проходной? Обеспечить некроманту благоприятное отношение людей там, где любого другого не пустили бы на порог? и людей на перекрёстке, пусть на какой-то миг, чтобы скрыть исчезновение некроманта. «Тай, нам сейчас не тормозить, а наших пора догонять, а то опоздаем на практику», — оторвал её от размышлений Макс. «Старый сломанный телефон тебе выдали уже?» «Заметь, я не задала глупый вопрос, зачем». Она улыбнулась, морщась от боли в плече, которая усиливалась с каждой секундой. «Вот будет нелепо и обидно, если Диканская своими невидимыми демонами Сломала ей только что ключицу. «Внеявь! Попрошу со мной!» Широко улыбнулся Макс, поднимаясь на ноги и учтиво подставляя локоть. «Цепляйтесь, мисс!» Стыдно, что внеявь дочь великого Вальтера Темнича заходила, цепляясь за помощника. С другой стороны, коснуться локтя Макса было неожиданно приятно и волнующе. «Может, я влюбилась?» Не слишком вовремя пронеслось в голове. Неявь встретила лёгкими зеленоватыми сумерками с переливами света и теней. Города почти не было видно, лишь ярко выделялись перекрёстки, да громады башен вдалеке озаряли зеленоватый туман, будто огромные маяки. Слышался странный тихий гул, будто шептались сразу тысячи голосов или же шумели кроны невидимых деревьев. А ведь слова профессора о целительности этого потаённого мира не были просто пустыми словами. Боль в плече и затылке мгновенно отпустила, будто кто-то провел по ним рукой. Это снова было оно, то самое ощущение, которое появилось у Таи в первый ее заход в униявь. Удивительный покой, счастье, беспричинное и бесконечное. «Красиво!» — она вдохнула туман, пахнущий сосновым лесом и чем-то еще неуловимо прекрасным. «Отсюда ведь людей не видно?» «К счастью, нет!» «Не явь, это ведь тебе не астрал. Зачем тут устраивать проходной двор со всяким сбродом? В Евросоюзе хоть раз было? Да как-то не пришлось. Тая смутилась, не став объяснять, что за и визы стоят недешево. Да и что говорить, ее карманных денег за листовки не всегда хватало даже на поездки в Петродворец. Задав этот странный вопрос, Макс просто стоял и смотрел в собственную ладонь. Поначалу Тая подумала, что он поцарапался обо что-то или в руку впилась заноза и теперь внимательно рассматривает, как ее вытащить. Но на ладони некроманта происходило что-то гораздо более интересное, что заставило Таю подойти вплотную, недоуменно хлопая ресницами. «Линия на ладони у человека совсем не бесполезная штука», — с улыбкой объяснил Макс, видя ее изумление. «Это на самом деле карта, видишь?» Тут столько дорог и перекрёстков, дороги и перекрёстки, их много, очень много. Водишь по ладони пальцем, как по экрану смартфона, и карта движется. Нам-то смартфоны не нужны, просто так легче сознание привыкает. Ему тоже нужно показать что-то понятное. На ладонях некромантов карта яви. Тая, как зачарованная, смотрела в его ладонь, ещё не понимая, что именно она видит. Линии на ладони Макса действительно стали похожими на четкую карту, и Громов вводил по ней пальцем, передвигая карту точно так же, как это делалось в сенсорных телефонах и планшетах, увеличивая и уменьшая. Это как с заходом в неявь. Нужно один раз понять, и потом уже не забудешь. Положи теперь телефон на ладонь. Только не свой, а тот, разбитый и старый. Так, смотри на экран, потом на мою ладонь. «Рисуй знак неяви». «Что рисовать?» Глядя в тёмный экран телефона, лежащего на её ладони, спросила Тая. «Ну, ёлки-палки!» вздохнув, сказал Макс. «Что, утром на дурацкие фотки время было? А на самое главное не нашлось?» «В теории неяви про этот знак в первых же главах, где написано о переброске». «Символ неяви, закрытый глаз. Рисуй, дуга вниз, и как бы три ресницы. Ну да, как-то так». Палец нарисовал странный знак, и на экране неработающего телефона показалась странная карта. Похожая на обычную, которую Тая запускала на своем смартфоне, если нужно было доехать в городе до незнакомого места. Только обозначений улиц и домов на этой карте не было. Сплошная сетка, напоминающая паутину. Ярко на ней проступали только пересечения линий. Кое-где выделялись точки около этих пересечений. Около каждой точки мелкая трудночитаемая надпись. Громовская, Т, Комаровская, Лихомановская, Декановская. Перекрёстки и башни магических семей, терпеливо объяснял Макс. Похоже по обозначениям на станции метро. Чтобы переместиться, нужно нажать на нужный перекрёсток. С непривычки ориентироваться в этой карте очень трудно. Подписаны только башни, даже города не обозначены. Но со временем начинаешь соображать. Приедет такси, что ли? Смотри в телефон, потом убирай его и рисуй знак Неяви на своей коже. На ладони должно проявиться то же самое. Есть? Нет. Та это убирала с ладони телефон, то возвращала обратно. Ничего не появляется у меня. Ладно, Громов потерял терпение и ткнул в экран телефона, заглянув ей через плечо. Карта вспыхнула, пересечение линий ярко высветилось. Взгляд понёсся туда, в экран. я дёрнулась, чувствуя, что её затягивает, и... Швырнула её ощутимо и сразу ослепила ярким светом. Уши заложила так, что пришлось долго сглатывать и кашлять, моргая и часто дыша. «Поздравляю с первой переброской по неяве!» — слышался где-то рядом голос Громова. «Вот так мы и носимся по миру» когда нужно где-то срочно отогнать или развоплотить демона. А если бы на такси ездили, так уж весь мир бы сгинул от потусторонних тварей давно. Ага. Ну что, идём? Подожди, Громов. Минуточку. Сейчас. Присев на каменный невысокий забор, Тая просто сидела, закрыв лицо руками. Нужно это сейчас осознать и привыкнуть, что для некромантов вот так перемещаться по миру нормально. Появи если выражаться их языком. И теперь понятно, что профессор Громов вовсе не шутил, когда угощал преподшу с другой кафедры кофе, сваренным в австрийской кофейне, 20 минут назад. Потом тая увидела, что Макс присел на корточки рядом, изучающе вглядываясь в ее лицо. «Темнич, мы в Финляндии. Это окраина Хельсинки. Тут сейчас 9 утра. Трудно осознать такое быстрое перемещение». «Нормально». Просто голова закружилась. Ему не понять, что именно мне трудно. Тая поднялась с ограждения и побрела вперёд, видя перед собой только спину в белой рубашке. Спасибо, что Макс хоть не бесится, как диканская. Вообще, я для этих некромантов не дочь великого темнича, а посмешище, дремучая провинциалка, которая цепляется и пытается бежать где-то позади.